Глава 54. Лера. «Давай, Лерыч, не бойся. Все будет хорошо». Никита выводит меня через зальний вход. В зале стоит тишина. Затишье перед бурей. Как раз сейчас по плану Васи она должна разразиться. Я точно не поняла, что конкретно она там планировала. Но связано это с Максом и его хм, другом. Вроде бы Нику удалось сделать пару пикантных фоток примирения Голубков в саду. И теперь снимки придут на телефон его матери с анонимного номера. Либо вы отменяете свадьбу, либо мы публикуем фото. Да, шантаж это, конечно, подло, но... Сейчас мне не до щепетильности. В конце концов, его мать знала, что за человек ее драгоценный Макс. Знала, но все равно согласилась на этот брак хотела сделать несчастной не только меня, но и собственного сына. Ведь как бы Макс ни старался, он бы все равно не смог меня полюбить». «Такси уже ждет», — сообщает Никита. «По нашей договоренности ему нужно вернуться на свадьбу, чтобы отец ничего не заподозрил, когда меня хватится». «Уверена, что справишься», — смотрю на Ника и благодарно киваю. С момента, когда они с Лесей выяснили отношения, когда освободили его отца, мой бывший одногруппник сильно изменился. Когда-то он виделся мне лишь плохим парнем, что заставляет мою подругу плакать по ночам. Но с тех пор прошло много времени, и теперь Леся счастлива как никогда. Уверенно быстро кивая, выходя на улицу. «Спасибо тебе, Никит. Берегите Олесю». «Обязательно», — улыбается он, подмигивая. Поглубже натягиваю капюшон худи. Теперь на мне чёрная толстовка и джинсы для беременных, что постоянно спадают с талии. У Васи с собой была запасная удобная одежда на случай, если она устанет в платье. Её кроссовки на размер больше, поэтому идти быстро получается с трудом. Никто из обслуживающего персонала не попадается мне на пути, когда я с гулко бьющимся в груди сердцем выхожу с территории отеля и сажусь в ожидающий меня такси. «У меня с собой телефон Васи. Подруга, не задумываясь, отдала мне его для экстренной связи, потому что мой собственный смартфон остался в заложниках у Ратмира». «Поехали, быстрее, прошу!» — шепчу срывающимся голосом, когда водитель неспешно трогается с места. Мне чудится, что отец со своими людьми вот-вот вырвется из дверей отеля, устроит погоню за мной. Несмотря на обещание Васи, что у меня есть фора в час, Я дико волнуюсь. Что, если отец освободится быстрее? Что, если он захочет меня видеть? Что, если что-то пойдет не так? Этих «что, если» у меня в голове целый вагон и маленькая тележка. Пока еду до дома, мне жутко страшно. Чувствую себя преступницей, сбежавшей прямо из зала суда. «Я накину вам тысячу, если вы поедете быстрее!» Решаю замотивировать водителя. Кажется, теперь мои слова действуют как нужно, потому что он кивает и прибавляет скорости. Остаётся 20 минут до дома. 10. Сердце чуть ли не выпрыгивает из груди, а живот скручивает в спазмах. Боже, боже, как же страшно. Пытаюсь структурировать в голове свои последующие действия. Нужно пробраться в дом, не привлекая внимания оставшихся там охранников. Это должно получиться. Ведь никто не знает сад так хорошо, как я. Тем более, что охранников там от силы человек пять, и все они будут тусоваться около ворот и главного входа. Потом я поднимусь наверх в свою комнату. Там, в импровизированном тайнике между тумбой и стеной, у меня есть конверт с небольшой скопленной суммой денег. Там тысяч триста. Немного, но хватит для побега и жизни на первое время. Забираю свой загранпаспорт и еду на вокзал. В интернете я уже договорилась через приложение в Асином телефоне о поездке с попутчиками на юг. Думаю, из Москвы улететь куда-то будет небезопасно. Надо выбрать другой город. Большой мегаполис, где можно легко затеряться. Конечно, пользоваться автобусами или поездом я тоже не могу, потому что отец легко отследит мои перемещения. Поэтому приложение по поиску попутчиков оказалось весьма кстати». «Они уезжают вечером, через три часа, а до этого я еще успею заехать к Ярославу. Я помню, где находится его дом. Проберусь на территорию, найду его машину и ударю по капоту, чтобы сработала сигнализация. Он выйдет, и тогда такси останавливается в двух домах от отцовского». «Приехали», — сообщает водитель. «Я достаю деньги протягиваю мужчине». «Подождите меня полчаса». Шепчу, не чувствуя собственных пальцев. «Я вернусь, и вы отвезете меня в другое место!» «Ладно», — кивает он. «Но не дольше!» «Я мигом!» Пулей вылетает из машины и к задней части дома. «Тут так тихо! Даже странно!» Непослушными пальцами открываю мессенджер и пишу сообщение Вадиму. «Его телефон сейчас у Васи, и мы договорились связаться, когда я буду на месте!» «Я у дома. Как у вас дела?» Отправляю и замиранием сердца жду ответ. Телефон вибрирует. Открываю входящее. «Все по плану. Твой отец с родителями Макса сообщили о задержке торжества. Я видела, как они громко ругались в холле. Сейчас ушли в другую комнату. Разговаривают о чем-то. Думаю, у тебя как минимум час чистого времени». «Спасибо, вы лучшие». Убираю телефон обратно в карман и оглядываюсь по сторонам. Подхожу к месту, где забор чуть ниже. Тут слепая зона видеокамер, так что я точно останусь незамеченной. Теперь осталось только не попасть охране. Потягиваюсь на руках и стремительно перебрасываю тело на противоположную сторону. Мышцы болезненно сводят от напряжения, но я не обращаю на дискомфорт ни малейшего внимания. Бушующий в крови адреналин действует как анестетик. Согнувшись в три погибели, пробираюсь вперёд через кусты. Постоянно задерживаюсь и озираюсь по сторонам. Боже, меня трясёт, как в гриппозной лихорадке. Однако охранников нигде не видно. Тут так тихо, что даже странно. Ни голосов, ни каких-либо других звуков. Они что, в дом ушли или уснули? Вздыхаю, подходя к двери в кухню. Ещё давно я положила тут в углублении под камнем запасной ключ, Пользовалась им всего пару раз, когда сбегала от отца. Меня еще ни разу не ловили. Аккуратно вынимаю ключ и вставляю его в замочную скважину. Пара поворотов, и дверь открывается с тихим щелчком. Захожу внутрь. «Блин, как же я замерзла!» Тру руки прислушиваясь к звукам дома. Откуда-то со стороны коридора до меня доносятся приглушенные мужские голоса. «Я прячусь за кухонным островком!» Голова кружится от удушающей паники. Какого чёрта охранники забыли дома в отсутствии семьи? Они же должны были ждать в будке у ворот. Твою ж! Шаги в коридоре становятся громче. Они ведь не зайдут на кухню? Не зайдут? Боже, прошу тебя, умоляю. Голоса стихают, и я ещё жду какое-то время, прежде чем выйти в коридор. Бесшумно подхожу к двери и приоткрываю её. Впереди чисто. Сейчас или никогда. Отчаянный рывок, я взлетаю вверх по лестнице. По спине струится холодный пот. Снова пригибаюсь и смотрю по сторонам. Моя спальня дальняя по коридору налево. Направо идёт отцовская часть дома. Его кабинет, его спальня. Как раз в этот момент я замечаю, что дверь кабинета отца приоткрыта. Из неё доносятся негромкие мужские голоса. «Какого чёрта?» Если отец узнает, что его охранники шныряли по его кабинету в его отсутствии, он с них шкуру сдерет. Быстро прошмыгиваю вперед и залетаю в первую попавшуюся дверь кладовой. Тут темно, и я не успеваю закрыть ее, когда... «Ты взял все инструменты?» Слышу хриплый незнакомый мужской голос. «Серый уже вскрыл замок, но там дальше электронная сигнализация. Может сработать». «Это не мои проблемы. Я предоставил вам все нужные данные». «Как и договаривались, теперь ваша очередь работать», отвечает ему другой. И от звука этого голоса у меня сердце уходит в пятки, потому что я знаю этого человека. Несколько дней я отчаянно мечтала услышать этот негромкий голос хрипотцой, голос, от звука которого я сходила с ума, голос Ярослава.